982. Ордынские сарафаны, то есть феризеи. Пойдём дальше. На Руси в XIV-XVII веках носили сарафаны, называвшиеся также феризеями. Было много видов феризей-сарафанов, причём они были как мужские, так и женские. Были ездовые феризеи-сарафаны и тому подобное. Далее писано: феризея составила часть воинского наряда. Мало помалу феризея стала приобретать значение официального парадного мундира. Сразу отметим, что слова феризея и сарафан отличаются друг от друга лишь обратным прочтением. Феризея, то есть Ф Р З. И сарафан С Р Ф Н. При переходе С в З мы видим, что сравнительно недавно на Руси некоторые слова ещё прочитывались как в прямом, так и в обратном направлении. Подробнее на эту тему смотрите наш лингвистический словарь параллелизмов, реконструкции и хронологии 7. Как отмечает Забелин, у турок также есть одежда с именем ферадже и фередже. Всё понятно, османы и атаманы и русь орда вместе образовывали единую монгольскую империю XIV-XVI веков, а потому в частности имели общую культуру одежды. И здесь и там носили сарафаны феризейи. Но Забирин за туманной сколлигерковско-романовской историей уже не понимает причин такого родства Османии и Руси, а потому пишет, что родство может указывать не на неузаимствование наших феризей у турок, а об одном и том же источнике, откуда идут и наши феризеи, и турецкие феридже. То есть о Византии или даже о Риме. Кстати, как мы сейчас увидим, если придать этим его последним словам новохронологический смысл, то Забелин окажется прав в том, что касается Древнего Рима. Якобы Древнего Рима. Обнаруживается, что русское слово ферезеи, то есть сарафан, присутствует и в, дре в якобы древне-латинском языке. В самом деле, форенсия или форенсис – парадное выходное нарядное платье. Забелин пишет. Ферези быть может от латинского forensis нарядное одеяние. Forensia нарядное платье с петонией. Польские ferezia. Греческий feristron. А также писано: Ферези может быть окажется по своему имени, происходящими от латинского forensia, forensis или же сарафан от древне-персидского сарапа. Так мы узнаём, что якобы древние персы, то есть п русы, также носили русские сарафаны. Здесь произошёл типичный переход ф в п. Сарафан сарапан. И опять забирен заученно повторяет, будто русское слово феризии произошло от якобы древнелатинского форенция. Как мы теперь понимаем, напротив, якобы античная форенсия является слегка искаженным западноевропейским произношением эпохи XV-XVI веков славянского слова «ферезеи» – «сарафан». Сарафаны «ферезеи» носили в Руси Орде в XIV-XVI веках, то есть в якобы античном Риме, в библейском Израиле. 9.8.3 Ордынский зипун жупан. Аналогичная картина повторяется и со старым русским словом зипун. Зипуном называли старинный русский кафтан без козыря, колонны стоячего воротa. Смотрите словарь Даля. В том же смысловом кусте находится и слово запахнуть, запахнуться, то есть укрыться от ветра и холода. Одним из вариантов слова зипун является слово жупан, также означающее вид одежды. Вероятно, зипун, жупан и слово шуба находятся в одном смысловом кусте. Рассказывая о русской одежде XVI-XVII веков, Забилин сообщает: на сорочку надевали зипун. Сравнительно с другими одеждами, значительно короткий, доходивший только до колен, а иногда и короче. И вновь обнаруживается, что русское слово зипун присутствует и в якобы древнелатинском языке, а именно subporum сифарум супарос часть женской одежды с короткими рукавами надевавшиеся поверх а субакула Забелин пишет э Весь внешний вид народов э с древнейших до наших времён том третий часть первая страница 61 упоминает джипон или дюпон от славянского жупан примечание автора Верхнее платье кафтан походило на короткий камзол татарская зубун надо сообразить с древнеримскими субукула рот рубахи и женское супарум рот рубах полотнян. Супарум супарус род полотняного платья женского и мужского. Субукула нижняя исподняя платье-рубашка. Итак, в эпоху вильково-монгольского заво завоевания XIV века русский зипун Жупан распространился по тогдашнему миру, и это слово вошло в частности в якобы древний латинский язык. Кстати, в старом русском языке наряду со словом зипун бытовало и слово зепи карманы и какие-то ушки у подпушки и петельки у опушки. А аналогичная ситуация повторяется и с русским словом шуба из того же смыслового куста, что и слово зипун, как мы уже говорили. Забирин послушно пишет немецкая учёность Яке Грот. Говорит, что славянская шуба взята из немецкого шаубе, длинное верхнее платье, покрывающее всё тело в Верхней Германии. И тут же указывает арабское джубба, шляпа оттуда же, шлаб, французское джуб, итальянское джуба, юбка, испанское чопа. Корень оказывается общим, но Наши всё-таки взято с немецкого. Примечание 1. В свете всего того, что нам стало известно и понятно, нам ничего не остаётся, как повторить, что картина, то есть хронология была скорее всего обратной. Русское слово шуба в эпоху великого монгольского завоевания распространилось по многим территориям, освоенным казаками-ордынцами, то есть израильтянами, и вошло в позднейшие местные языки, и лишь с XVIII века немецкая учёность Смотрите выше. Стало утверждать противоположное, ставшее нам сегодня привычным. 984. Ордынский кафтан кабат. То же самое следует сказать и о слове кафтан. Скорее всего, оно из того же смыслового куста, что и русское слово окутан, укутан. О, даля, находим старое русское слово куфайка. Новгородский род женской куртки. Каратайки, фуфайки. Здесь evident переход Т в Ф. Русское слово кафтан, куфайка, тоже, как мы сейчас увидим, отразилось в якобы глубокой древности в виде якобы античного слова кабат. Здесь мы видим переход Б в Ф. Заберин писал: В 1637-38 годах для царя Михаила Фёдоровича креили новую одежду, по-видимому, немецкого происхождения, бывающую и у поляков. Это кабат. По толкованию Вильтмана, кабат есть собственно нарамник, древняя священная одежда без рукавов с прорезями по бокам. По-польски значит и просто кафтан и колюбиум. У сербов кавад, значит, верхняя женская одежда. Савваитов, заимствуя своё толкование у Снегирёва, приводит греческое кабатион и объясняет, что это царская одежда вроде святительского саккаса. Настоящий кабат, как описывают его крайние современные, то есть XVII века, книги, был называя его общим именем кафтан. В описах платья кабаты описаны в числе ездовых кафтанов. И далее описано. Самые названия, например, кафтан и другие сходные с татарскими, турецкими, сходны также с греческими кабатион, и указывают только на один общий источник их происхождения, разумеется, из Азии. Как мы теперь понимаем, общим источником являлась культура единой Монгольской империи XIV-XVI веков. Как отмечает далее Забилин, э в Нюрнбергской хронике шдле, называемая также Семирной хроникой якобы конца XIV века. На странице XL VI здесь забилена печатька на самом деле на обороте листа, а 4X VI. Изображён библейский царь Соломон. А на странице CXLV император Юстиниан, а на странице CLXV III изображён Карл Великий. Все они одеты в одежды, вот такие вот, платно. Поразительно похожие на средневековые русские кабаты, кафтаны. Забелин совершенно справедливо писал. Сходно изображение с нашими. Примечание 2. Мы приводим все три названных старинных изображения на рисунке 95, 6, 7. Никаких хронологических выводов отсюда Забелин не сделал. Как мы теперь понимаем, ничего удивительного в подобных старинных изображениях тут нет. Странно было бы обратное, если бы указанные ордынские и османские цари ханы XIV-XVI веков, то есть Осман султан Сулейман Великолепный, он же Соломон, он же Юстиниан, и Иван IV Грозный, он же Карл Великий, а были бы одеты не в свои привычные ордынские одежды, а как-то по-другому. Смотрите таблицу параллелизмов в хронологии 1 и хронологии 6. Кстати, в практически таком же кафтане, но только более скромно украшенном, изображён в Нюрнбергской руко хронике Хартмана Шэдделя и византийский император Гераклий или Ираклий, правивший якобы в 610-640-641 годах. Лист CLE, источник 178 смотреть 3498. Надо отдавать себе отчёт в том, что подобные западноевропейские средневековые изображения во многом условны. Они вряд ли передавали портретное сходство далёких царей-ханов, и скорее очерчивали лишь общий облик якобы монгольских правителей, стиль их одежд и тому подобное.